Глава вторая. Реки южного континента. В рождественские каникулы конца 1959 года Чарльз Хебгут занимался исследованием Антарктиды в справочном зале библиотеки Конгресса в Вашингтоне. Уже несколько недель подряд он работал там над сотнями средневековых карт. Я обнаружил, — пишет он, — массу удивительных вещей, которые и не подозревал найти, и несколько карт, изображающих южный континент. И вот однажды я перевернул страницу и остолбенел. Мой взор упал на южное полушарие карты мира, начертанной Орантеусом финиусом в 1531 году и я понял что передо мной подлинная настоящая карта антарктиды общее очертание континента удивительно совпадает с тем что изображено на современных картах практически на месте почти в центре континента оказался южный полюс горные цепи окайляющие берега напоминали многочисленные хребты, открытые в последние годы, причем достаточно, чтобы не считать это случайным результатом игры воображения картографа. Эти хребты были идентифицированы. Некоторые — береговые, некоторые располагались в удалении. С многих из них к морю текли реки. Очень естественно и убедительно — вписываясь в складки рельефа. Разумеется, это предполагало, что в момент вычерчивания карты побережье было свободно от льда. Центральная часть континента на карте свободна от рек и гор, что позволяет предполагать наличие там ледниковой шапки. Более тщательные исследования карты Оронтеуса Финиуса Хепгудом и доктором Ричардом Стрэйченом из Массачусетского технологического института установило следующее. Первое. Она была скопирована и скомпилирована из нескольких более ранних карт, вычерченных в разных проекциях. Второе. На ней действительно изображены свободные от льда берега Антарктиды, а именно земля королевы Мот, земля Эндерби, земля Уилкса, земля Виктории, восточный берег моря Росса, и земля Мэри Берт. Третье. Как и в случае с картой Пири Рейса, общие очертания и характерные особенности рельефа очень близки к данным сейсмической разведки, а скрытой подо льдом поверхности Антарктиды. Хепгуд сделал вывод, что карта Орантеуса Финиуса является документальным свидетельством того, что Антарктида посещалась, а, возможно, и заселялась людьми в то время, когда большая ее часть, если не вся она, была свободна, от льда. Ясно, что это могло иметь место лишь в глубокой древности. Карта Оронтеуса Финиуса позволяет датировать цивилизацию составителей карты-прототипа концом последнего ледникового периода в Северном полушарии. Море Росса Дополнительным свидетельством в пользу этой точки зрения является то, как Оронтеус Финиус изобразил море Росса. Там, где сегодня в море сползают огромные ледники Бердмора и Скотта, на карте 1531 года изображены русла рек. Единственным объяснением этого может быть факт, Что к моменту создания карт первоисточников море россы и его берега не были скрыты под льдом. Должна была существовать достаточная поверхность, свободная от льда, выполняющая роль бассейна питающего реки. В настоящее время и берега, и внутренняя часть континента глубоко погребены под ледовой шапкой в милю толщиной, а море Росса скрыта плавучей ледяной кровлей толщиной в сотни футов. Ситуация с морем Росса является существенным аргументом в пользу того, что некая неизвестная цивилизация занималась картографированием Антарктида в течение долгого периода, когда она была свободна от льда, закончившегося, около четырехтысячного года до нашей эры. Это подтверждается результатами бурения дна моря Росса, которая проводилась в 1949 году одной из антарктических экспедиций Берда. На кернах четко прослеживаются слои осадочных пород, отражающие состояние окружающей среды в различные эпохи. Крупные ледниковые отложения, средние ледниковые отложения, мелкие ледниковые отложения и так далее. Наиболее удивительным является обнаружение слоёв мелкозернистых, хорошо перемешанных отложений, принесенных в море реками, истоки которых расположены в умеренных, то есть свободных от льда, землях. Используя радиоизотопный метод датирования, разработанный доктором Ури, ученые из Института Карнеги в Вашингтоне сумели установить с достаточной точностью, что великие антарктические реки, которые явились источником этих мелкодиспертных отложений, действительно текли, примерно шесть тысяч лет тому назад, как показано на карте Оронтеоса-Финиоса. Только после этой даты, около четырехтысячного года до нашей эры, на дне моря Росса стали накапливаться осадки ледникового типа. Керны указывают, что этому предшествовал длительный теплый период. Меркатор и Боаше. Таким образом, карты Пирирейса и Оронтеоса Финиуса позволяют нам увидеть Антарктиду такой, какой в исторические времена не мог ее увидеть ни один картограф. Но достаточно ли двух этих свидетельств, чтобы убедить нас, что мы имеем дело со следами исчезнувшей цивилизации? Не поискать ли третью, четвертую, шестую карты? От них уже так легко не отмахнешься. Кроме того, разумно ли и дали игнорировать исторические свидетельства карт, вычерченных самым знаменитым картографом XVI века Герардом Крэмером, известным также под именем Меркатора? Более известный своими картографическими проекциями, которые используются и сегодня, этот загадочный человек, который посетил Великую пирамиду в Египте в 1563 году, занимался, по слухам, неустанным поиском древних знаний и много лет упорно копил обширную, хотя и эклектичную картотеку, ссылок на старинные карты. Что важно, Меркатор включил карту Орантеуса Финиуса в свой атлас 1569 года и в том же году сам изобразил Антарктиду на нескольких картах. На этих картах можно различить на неоткрытом еще континенте такие подробности, как мыс Дарт и мыс Герлахэра на земле Мэри Берт, море Амундсена, остров терстона вблизи земли Элсуорта, острова Флетчера в море Беллинсгаузена, остров Александра Первого, полуостров Палмера, Антарктический, море Уэддела, мыс Норвегия, хребет Регула на земле королевы мод изображен в виде островов, горы Мюллига-Хоффмана в виде островов, берег принца Харальда, ледник Шерейс в виде русла реки на берегу принца Харальда, остров Падда в заливе Люцего-Хольма и берег принца Олафа на земле эндерби В некоторых случаях, Эти подробности более отчетливо узнаваемы, чем на карте Орантеуса Финиуса, отмечал Хепгут. И, очевидно, Меркатор опирался на иные первоисточники, нежели те, которыми пользовался Орантеус Финиус. И не только Меркатор. Филипп Буаше, французский картограф XVIII века, также смог опубликовать карту Антарктиды задолго до того, как Южный континент, был официально открыт. При этом особенностью карты Буаше было то, что она, по-видимому, основывается на картах, созданных еще раньше, причем, может быть, на тысячи лет ранее, чем те, которыми пользовались Меркатор и Орантеус Финиус. Буаше дает точное изображение Антарктиды того времени, когда она была совершенно свободна от льда. На его карте дана подлёдная топография всего континента, о которой мы не имели полного представления до 1958 года, когда были проведены подробные сейсмографические исследования в рамках Международного геофизического года МГГ. Эти исследования лишь подтвердили то, что ранее продемонстрировал Буаше, публикуя свою карту Антарктиды в 1737 году. Основываясь на утерянок ныне источника, французский академик изобразил в середине южного континента водное пространство, разделяющее его на два субконтинента, лежащие к востоку и западу от линии, где теперь изображают Трансантарктические горы. Такой пролив, соединяющий моря Росса, Уэддала и Беллинсгаузена, несомненно существовал бы, если бы Антарктида была свободна от льда. Как показали исследования по программе МГГ-58, этот континент, который на современных картах изображается единым, является на самом деле архипелагом крупных островов, покрытым льдом толщиной в милю. Эпоха картографов Многие геологи считают, что миллионы лет назад указанный пролив был свободен от льда. Однако принято считать, что в те далекие времена не существовало человеческих существ вообще, а тем более таких, которые были бы способны заниматься точной геодезической съемкой Антарктиды. Суть же проблемы, которую ставит свидетельство Буаше, МГГ, состоит в том, что съемка этих субконтинентов была, по-видимому, действительно произведена, когда они еще были свободны ото льда. И это выдвигает перед учеными дилемму, какое из двух взаимоисключающих предположений, верно. Если согласиться с ортодоксальными геологами, что прошли миллионы лет с тех пор, когда Антарктида была свободна от льда, то становится очевидной ошибочность всех свидетельств, объясняющих эволюцию человечества и накопленных выдающимися учеными, начиная с Дарвина. С этим... Нельзя согласиться. Ископаемые останки неопровержимо доказывают, что миллионы лет назад существовали лишь примитивные предки человека, несколобые, длиннорукие гоминиды, не способные решать такие сложные интеллектуальные задачи, из которых складывается картография. Тогда, может быть, следует предположить появление неких инопланетных картографов, на орбитальных станции или следует прислушаться к теории Хэбгудэ касательно перемещения земной коры. В этом случае придется признать, что Южный континент был свободен от льда, по крайней мере, 15 тысяч лет тому назад. Но тогда возникает вопрос. Могла ли существовать в ту эпоху достаточно высокоразвитая цивилизация, способные создать карту Антарктиды. И если да, то когда и почему она исчезла? Карты Пирирейса, Орантеоса, Финиуса, Меркатора и Буаше вместе дают сильное, хотя и дискомфортное ощущение, что Антарктида постоянно исследовалась в то время, как ледовая шапка постепенно разрасталась из центральных районов к периферии, становилась все более массивной с каждым тысячелетием, пока около 4000 года до н.э. не сковало все побережье. Соответственно, карты, которыми в качестве источников пользовались перерейс меркатор, должны были возникнуть к концу этого периода, когда в Антарксиде были свободны от льда только прибрежные зоны. Источник карты Орентеоса и Финиуса, похоже, значительно старше и относится к времени, когда оледенение затрагивало лишь центр континента. Источник же карты Буаше восходит к еще более раннему периоду, около 13-тысячного года до нашей эры когда в Антарктиде оледенения не было вовсе Южная Америка Были ли другие части света обследованные и нанесены на карты в течение этой же эпохи то есть между 13 тысячным и 4 годами до нашей эры Ответ можно снова найти на карте пирирейса, который содержит и другие загадки, кроме антарктической. Вычерченная в 1513 году карта демонстрирует необъяснимое знание Южной Америки и не только Восточного побережья, но и Ант на западе континента, неизвестных в то время. На карте правильно изображена Амазонка, Берущее начало в этих неисследованных горах и текущее на восток, будучи основана на более чем 20 документальных источниках, относящихся к различным эпохам карты Перерейса изображает Амазонку не один раз, а дважды, скорее всего, в результате непреднамеренного наложения двух источников, которыми пользовался турецкий адмирал. Одной из этих русел Доведено до устья реки Пара, но здесь отсутствует довольно большой остров Марахо. Согласно Хэбгуду, это может означать, что соответствующий источник должен датироваться временем, когда река Пара образовывала главное или единственное русло Амазонки, а остров Марахо входил в состав материка на ее северном берегу, возможно, около тысяч лет тому назад. С другой стороны, на втором варианте русла Амазонки остров Марахо показан причем с фантастически точными подробностями, хотя он был открыт только в 1543 году. И вновь возникает предположение о существовании неизвестной цивилизации, которая в течение тысячелетий занималась съемкой и картографированием земной поверхности, причем в распоряжении Пири оказалось несколько карт, относящихся к разным периодам этой деятельности. На карте Пири не представлена ни река Оренока, ни ее нынешняя дельта. Вместо этого, как пишет Хепгут, примерно в тех же координатах изображены Два русла протяженностью около ста миль. Возможно ли, чтобы оба они были занесены осадками и образовали дельту за время, прошедшее после создания карты? Не будучи известными до 1592 года, Фалклендские острова изображены на карте 1513 года на своей широте возможно, именно на основе древних первоисточников, на карте Пири Рейса, изображен большой остров, которого теперь нет, в Атлантическом океане к востоку от Южноамериканского побережья. Является ли простым совпадением, что этот предполагаемый остров изображен как раз над подводным, меридиональным, срединно-атлантическим хребтом, чуть севернее экватора и в 700 милях к востоку от побережья Бразилии там где из волн едва выглядывают крошечные скалы святых Петра и павла или соответствующая карта источник была создана во время последнего ледникового периода когда уровень моря был намного ниже теперешнего и в этом месте вполне мог бы существовать большой остров. Уровень моря и ледниковые периоды. Некоторые другие карты XVI столетия тоже выглядят так, будто они основаны на точной съемке, выполненной во время последнего ледникового периода. Одна из них была составлена в 1559 году турецким картографом Хаджи Ахмедом, который, по мнению Хепгуда, имел доступ к неким весьма экстраординарным картам-источникам. Наиболее странной, чтобы не сказать потрясающей особенностью компиляции Хаджи Ахмеда, является отчетливо изображенная полоса суши шириной почти в тысячу миль, соединяющая Аляску с Сибирью. Такой мост, по мнению геологов, действительно существовал некогда на месте Берингово пролива, но скрылся под поверхностью моря в конце последнего ледникового периода. Подъем уровня моря был вызван бурным таянием ледовой шапки, которая быстро отступала повсюду в северном полушарии около десятитысячного года до нашей эры Интересно, что, по крайней мере, на одной старинной карте на юге Швеции изображены ледники именно такого типа, какой должен преобладать в этих широтах. Речь идет о знаменитой карте севера Клавдия Птолемея. Составленная во II веке, эта замечательная работа последнего великого географа античного мира была утеряна на несколько столетий и вновь обнаружена в XV веке. Птолемей был хранителем Александрийской библиотеки величайшего собрания рукописей древности. И именно там он имел доступ к древнейшим источникам, на основе которых составил свою карту. Если допустить вероятность того, что, по крайней мере, один из его источников датируется примерно десятитысячным годом до нашей эры, становится объяснимым, почему он изображает ледники, характерные для конкретной эпохи, вместе с озерами, очертания которых напоминают современные озера, и потоками, очень напоминающими ледниковые, текущими от ледников в озера. Нет нужды подчеркивать, что в римскую эпоху, когда Птолемей вычерчивал свою карту, никто на земле не подозревал, что некогда на севере Европы существовало оледенение. Никто не обладал такими познаниями и в пятнадцатом веке когда карта была найдена да и вообще непонятно каким образом изображенные птолемеем ледники и другие связанные с ними детали рельефа могли быть открыты либо придуманы любой известной нам цивилизации значение этого очевидно так же как и значение другой карты или как ее иначе называли «Портулана» — слово происходит от назначения этих карт, служивших лоциями от порта к порту, составленной в 1487 году Иегуди ибн Бензарой. Эта карта Европы и Северной Африки основывается, возможно, на источнике еще более древнем, чем у Птолемея, поскольку на ней... Ледники изображены намного южнее Швеции, примерно на широте Англии, а Средиземное, Адриатическое и Эгейское моря показаны так, как они выглядели до таяния европейской ледовой шапки. При этом, разумеется, уровень моря должен был быть существенно ниже, чем в наше время. Поэтому интересно, что на карте ибн бензары в Эгейском море Изображено гораздо больше островов, чем существует сейчас. На первый взгляд это кажется странным. Однако это противоречие может быть легко снято, если источнику, которым пользовался Ибн Бензара, было от 10 до 20 тысяч лет. Просто с тех пор часть островов исчезла, скрытая поднявшимся уровень моря в конце последнего ледникового периода. И вновь нам приходится искать следы исчезнувшей цивилизации, способной создавать удивительно точные карты удаленных друг от друга частей света. Какая же техника, какое состояние науки и культуры требовались для выполнения такой работы?